Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты. Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке. Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час? Дуняша скоро два, тушит свечу, уже светло. Лопахин.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 — Милая моя! — смеется, целует ее. — Заждалась вас. Радость моя, Светик. Я скажу вам сейчас. Одной минутки не могу утерпеть. Аня вяла. — Опять что-нибудь? Дуняша, конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал. — Аня, ты все об одном. — поправляя волосы, я растеряла все шпильки. Она очень утомлена, даже пошатывается. — Дуняша, уж я не знаю, что ей думать. Он меня любит. Так любит. Аня глядит в свою дверь. Нежно. Моя комната, мои окна. Как будто я не уезжала. Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. О, если б я могла уснуть. Я не спала всю дорогу. Томило меня беспокойство. Дуняша. Третьего дня Петр Сергеевич приехали. Аня радостная. Петя. Дуняша в бане спят.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 Ласкаясь, душечка моя приехала, красавица приехала. Аня, натерпелась я. Варя, воображаю. Аня, выехала на страстной неделе? Тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту? Варя, нельзя же тебе одной ехать, душечка, в семнадцать лет. Аня, приезжаем в Париж, там холодно, снег...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 У нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки. Едва доехали. И мама не понимает. Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое. И на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже, Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакея Яша, мы привезли его сюда. Варя видела под лица. Аня, ну что, как? Necessary. Заплатили проценты? Варя, где там? Аня, боже мой, боже мой! Варя, в августе будут продавать имение. Аня, боже мой! Лопахин заглядывает в дверь и мычит. ме Уходит. Варя сквозь слезы вот так бы и дала ему, грозит кулаком. Аня обнимает Варю тихо. Варя, он сделал предложение?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 Яша идет через сцену деликатно. «Тут можно с «Дуняша, и не узнаешь вас, Яша? Какой вы стали за границей?» «Яша, а вы кто?» «Дуняша, когда вы уезжали отсюда, я была этакой», — показывает от пола. «Дуняша, Федора Козаедова, дочь, вы не помните». «Яша,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 Фирс идет к кофейнику, озабоченно барыню здесь будут кушать. Надевает белые перчатки. «Готов — Готов кофе? Строго, Дуняша. «Ты, о — Ты, а сливки? Дуняша, ах, боже мой, быстро уходит. Фирс хлопочет около кофейника. — Эх ты, недотепа! Бормочет про себя. — Приехали из Парижа. И барин когда-то ездил в Париж. На лошадях? Смеётся Варя. Фирст, ты о чём?» «Фирс, чего изволите?» «Радостно, барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть!» Плачет от радости. Входит Любовь Андреевна, Гаев и Семёнов-Пищик. Семёнов-Пищик в поддёвке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя руками и туловищем, делает движение, как будто играет на бильярде. Любовь Андреевна. Как это Дайков -ка вспомнить желтого в угол до да плед в середину? Гаев режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате. А теперь мне уже пятьдесят один год. Как это не странно? Лопахин, да, время идет. Гаев, кого? Лопахин, время, говорю, идет. Гаев, а здесь с пачулами пахнет.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 Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, весёлое, взглянув на часы. Сейчас уеду, некогда разговаривать. Но да я в двух-трёх словах. Вам уже известно, Вишнёвый сад ваш продаётся за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше Находится только в двадцати верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачу, то вы будете иметь самое малое – двадцать пять тысяч в год дохода. Гаев, извините, какая чепуха. Любовь Андреевна, я вас не совсем понимаю, Ермол Алексеевич. Лопахин, вы будете брать с дачников?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 — Любовь Андреевна. — Шарлотта, покажите фокус. — Шарлотта, не надо. Я спать желаю. Уходит. — Лопахин. — Через три недели увидимся. Целует Любови Андреевне руку. — Пока прощайте. Пора. — Гаеву. — До свидания. — Целуется с пищиком. — До свидания. Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше. — Не хочется уезжать, — Любовь Андреевне. — Ежели надумаете насчет дач и решите...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 — Не дворянина. — Аня показывается в дверях. — Вышла за не и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но как там не придумывай смягчающие обстоятельства. Все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении. Варя шепотом. — Аня стоит в дверях. — Гаев. — Кого?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 Спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива. «Какой ты хороший, дядя! Какой умный!» Обнимает дядю. «Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!» Входит Фирс. Фирс укоризненно. «Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь! Когда же спать?» «Гаев, сейчас, сейчас! Ты уходи, Фирс! Я уж так и быть сам разденусь! Ну, детки, бай-бай!»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 А откуда я и кто я, не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю. Пауза. Так хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет. Епиходов играет на гитаре и поет, что мне до шумного света, что мне друзья и враги.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 побывать за границей. Яша: Да, конечно, не могу с вами не согласиться. Зевает, потом закуривает сигару. Епиходов: Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплекции. Яша: Само собой. Епиходов: Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется. Жить мне. Или застрелиться, собственно говоря. Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер. Вот он, показывает револьвер. Шарлотта кончила. Теперь пойду. Надевает ружье. Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Брррр! Идет. Эти умники все такие глупые.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 Вот железную дорогу построили, и стало удобно садиться. Съездили в город и позавтракали. С желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию. Любовь Андреевна, успеешь. Лопахин, только одно слово, умоляющее. Дайте же мне ответ. Гаев зевая, кого? Любовь Андреевна глядит в свое портмоне. Вчера было много денег?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 Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Четыре скрипки, флейта и контрабас. Любовь Андреевна, он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок. Лопахин прислушивается. Не слыхать. Тихо напевает и за деньги русака, немцы, а французят. Смеется. Какую я вчера пьесу смотрел в театре? Очень смешно. Любовь Андреевна...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 Все с барышнями ходит. Трофимов, не ваше дело. Лопахин, ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент. Трофимов, оставьте ваши дурацкие шутки. Лопахин, что ж ты, чудак, сердишься? Трофимов, а ты не приставай. Лопахин смеется. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете? Трофимов, я, Ермол Алексеевич, так понимаю, вы богатый человек.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 «Выть на Волгу! Чей стон!» Варя, «Мадемазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать!» Варя испугалась, вскрикивает. Лопахин сердито: «Всякому безобразию есть свое приличие!» Любовь Андреевна, аторопев, возьмите. Вот вам ищет в портмане Серебра нет, все равно вот вам золотой прохожий. Чувствительно вам благодарен.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 Радостно, вот они за подкладкой. Даже в пот ударило. Входит Любовь Андреевна и Шарлота Иванна. Любовь Андреевна напевает лезгинку От чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Дуняши, Дуняши, предложите музыкантам чаю. Трофимов, торги не состоялись по всей вероятности. Любовь Андреевна, и музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Ну ничего.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 Восьмеркой пик, совершенно верно. Удивляюсь, вы подумайте. Шарлотта держит на ладони колоду карт Трофимову. Говорите скорее, какая карта сверху? Трофимов, что ж, ну, дамы, пик. Шарлотта есть. Пищику, ну, какая карта сверху? Пищик, туз червовый. Шарлотта есть. Бьет по ладони, колода карт исчезает. А какая сегодня хорошая погода?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 пожав плечами. Разве вы можете любить хороший человек, но плохой музыкант? Трофимов хлопает пищика по плечу. Лошадь вы этакая! Шарлотта, прошу внимания, еще один фокус. Берет со стула плед. Вот очень хороший плед. Я желаю продавать. Встряхивает. Не желает ли кто покупать? Пищик, удивляюсь. Вы подумайте.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 Это там какой-то старик болтал, чужой. Фирс. — А Леонида Андреевича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, димисезон. Того, гляди, простудится. Эх, молодо, зелено. Любовь Андреевна, я сейчас умру. Пойдите, Яша, узнайте, кому продано. Яша. — Да он давно ушел, старик смеется.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 Не стоит благодарности. Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко. — Я вас не ушибла? Лопахин. — Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит громадная Голоса в зале. — Лопахин приехал. — Ермолай Алексеевич. Пищик. — Видом видать, слыхом слыхать, — целуется с Лопахином. — вам от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся. Входит Любовь Андреевна.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 У меня немножко голова кружится. Входит Гаев. В правой руке у него покупки. Левой он утирает слезы. Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну, нетерпеливо, со слезами скорее же, богу ради. Гаев ничего ей не отвечает. Только машет рукой. Фирсу плачет. Вот возьми, тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал.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 Господа, не желаете? Отходит от двери. Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Яша осторожно ставит поднос на стул. Выпей, Яш, хоть ты. Яша с отъезжающими счастливо оставаться пьет. Это шампанское ненастоящее, могу вас уверить. Лопахин, восемь рублей бутылка. Пауза. Холодно здесь, чертовски.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 — Трофимов, есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. Тревожно, а калош моих нет. Варя из другой комнаты. — Возьмите вашу гадость! — выбрасывает на сцену пару резиновых калош. — Трофимов, что же вы сердитесь, Варя? — Гм, да это не мои калоши. — Лопахин, я весной посеял маку тысячу десятин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 пока она не уехала, чтобы не рубили сады. Трофимов, в самом деле, неужели не хватает так-то? Уходит через переднюю. Лопахин, сейчас, сейчас. Эки, право. Уходит за ним. Аня, Фирса отправили в больницу? Яша, я утром говорил, отправили, надо думать. Аня епиходово, который проходит через залу. Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли Фирса в больницу.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 Напевает, все равно. Входит писчик Лопахин. Чудо природы. Писик, запыхавшись. Ой, дайте отдышаться, замучился. Мои почтеннейшие, воды дайте. Гаев. За деньгами, небось? Слуга покорный, ухожу от греха. Уходит. Писик. Давненько не был у вас, прекраснейшая. Лопахину. Ты здесь, рад тебя видеть, громаднейшего ума человек, Возьми, получи, подает Лопахину деньги, 400 рублей, за мной остается 840. Лопахин в недоумении пожимает плечами, точно во сне. Ты где же взял? Пищик, постой. Жарко, События необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину.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 За дверью сдержанный смех, шепот. Наконец сходит Варя. Варя долго осматривает вещи. Странно, никак не найду. Лопахин, что вы ищете? Варя сама уложила и не помню. Лопахин, вы куда же теперь? Варвара Михайловна. Варя, я? К Рагулиным. Договорились к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли? Лопахин, это в Яшнево?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 Могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые наполняют теперь все мое существо? Аня, умоляющий, дядя. Варя, дядечка, не нужно. Гаев уныло. Дуплет там желтого в середину. Молчу. Входит Трофимов, потом Лопахин. Трофимов, что же, господа, пора ехать. Лопахин, Епиходов, мое пальто. Любовь Андреевна...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 «Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке!» Епиходов говорит сиплым голосом, «Будьте покойны, Ермола Алексеевич!» Лопахин, «Что это у тебя голос такой?» Епиходов, «Сейчас воду пил, что-то проглотил!» Яша с презрением невежества. Любовь Андреевна, «Уедем, и здесь не останется ни души!» Лопахин, «До самой весны!»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 лежит неподвижно. Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес